Глава сороковая. Абигель занялась сначала пунктом Фредди. Какие обстоятельства привели его на шоссе Д-151 в ту ночь? Во-первых, дата. 6 декабря совпадало со сроком выставления нового трофея, поскольку прошло два месяца с последнего похищения. Время тоже подходило. Фредди всегда вывешивал свои чучела ночью. Что касается места, дорожные работы гарантировали практически полную уверенность, что ему не помешают, и никто его не увидит. Абигель заглянула в рапорт об аварии. Там было указано, что работы велись больше месяца, о чем сообщалось в газетах и на различных интернет-сайтах. Фредди таким образом мог быть в курсе и заранее спланировать свою акцию. Все сходилось, все было логично. Похититель вполне мог оказаться в этом месте в ту ночь. Теперь надо было сосредоточиться на второй траектории. Ее отца. Абигель пересмотрела все имеющиеся в ее распоряжении элементы. Ив позвонил ей 5 декабря около полудня, когда она ознакомила команду «Чудо-51» с профилем «Фредди». Была пятница. Отец ехал к ней, заранее забронировав уикенд в Сентер-парк. Абигель нанесла эти сведения на новую временную ось. Когда Ив его забронировал? До сих пор она не задавалась этим вопросом. Она позвонила в Аттиньи, и через несколько минут ей удалось получить информацию. Платеж был произведен банковской картой через «Интернет». 5 декабря 2014 года в 8.07. Абигель повесила трубку в сомнении. Отец все устроил накануне их отъезда. Поздновато, учитывая предусмотрительность таможенника. Она вспомнила состояние синей-белой яхты, уверенность, что ее обыскивали, вероятно, в поисках зашифрованного послания. Это подтвердило ее подозрение. Ив приехал к ней в нор, чтобы бежать из Гавра, и, очевидно, от двоих громил, позднее напавших на нее в ее доме. Что же произошло потом, пятого декабря? Абигель постаралась припомнить. Она вернулась с совещания с Лео. Ив приехал около пятнадцати часов, усталый и вымотанный. По его словам, в центр парк надо было быть к девяти часам на завтра, шестого декабря. Около шестнадцати тридцати он вышел прогуляться по Лилю один и вернулся к восемнадцати тридцати с подарками для леа Они выехали около трех часов в ледяную ночь. Абигель не упустила ни одной детали. Интернет подтвердил, что добираться до Сентер-парк действительно пять-шесть часов и что заселение в бунгало, снятое на уикенд, начинается в девять утра. В этом Ив не солгал. Отъезд из дома в Леме в три часа ночи был вполне логичным. Далее загрузка в машину Ива и отъезд. С этого момента Абигель не могла ничего вспомнить отчетливо. Она, кажется, задремала вскоре после отъезда и не сразу заметила, что Ив свернул с автострады в поисках бензина. Помнился красный сигнальный огонек, показывающий, что бак почти пуст. Она проследила их путь по карте. Выезд из Зелема, автострада А-23, поворот у Арши. Она пометила фломастером департаментское шоссе до ремонтирующейся дороги. Посмотрела, где поблизости есть заправочные станции. Ив выбрал ближайшую. Тоже логично. Все сведения были занесены на листок бумаги. Далее. Гипногогическое видение. Этот странный человек лисица. Остановились на несколько минут. Поехали дальше. На развилке отец решил ехать по дороге, закрытой для движения. Иначе их путь удлинился бы на семь километров, если верить карте. Когда надо проехать больше 400 километров, не хочется терять время на поиски бензина, напрямик предпочтительнее. Итак, Ив свернул на Д-151. Дальнейшее известно. Абигель откинулась на стуле. В конечном счете у Ива были все основания оказаться в этом месте в это время. Он был вымотан, устал, не спал ночь И врезался в дерево. Вот и все. Две независимые друг от друга траектории сошлись, породив этот зловещий случай. Точка. Абзац. Разочарованная и приунывшая, Абигель приколола листок вместе с остальными, как вешают некролог в коридоре предприятия. Она бросила последний взгляд на это лоскутное одеяло из вопросов, на все странные элементы, вроде рукописного письма Леа. «Тебе я больно делать не хочу». Но знаю, очень скоро я умру. Тебе я редко это говорю. Но знай, тебя я, мамочка, люблю. Она шла в кухню, как вдруг остановилась посреди гостинной пораженная новым вопросом. До сих пор она не задумывалась о событии, спровоцировавшем случай со стороны Ива. Нехватки бензина. Все дальнейшее было следствием окаянного пустого бака. Почему отец не заправился перед отъездом, зная, какой долгий путь им предстоит проделать до Сентер-Парк? Возможно ли, что он просто не подумал об этом или решил, что они заправятся по дороге? Ив с его предусмотрительностью. Он-то как раз никогда не полагался на волю случая, «Так неужели он не залил бы полный бак перед дальней дорогой?» Абигель вернулась к письменному столу и записала вопрос на самоклеящемся листочке. «Почему в машине кончился бензин?» Она порылась в банковских выписках отца, поискала декабрьскую за 2014 год, но не нашла. Подумав, Абигель догадалась. Она вскочила со стула, схватила ключи от машины. «Я съезжу в дом в Леме. Я быстро туда и обратно». Не дожидаясь ответа Фредерика, она убежала. Через час вернулась нагруженная коробками с вещами отца. Фредерик ждал ее с нетерпением, свежевыбритый, элегантно одетый, в белой рубашке без галстука, серых фланелевых брюках и начищенных макосинах. «Ты можешь объяснить мне, что случилось?» Он помахал телефоном. «Ты даже не взяла свой мобильник. Я не мог с тобой связаться. Сказать, что я беспокоился ничего не сказать». «Я кое-что нашла». Она положила коробки и достала открытый конверт. «Его последняя банковская выписка за декабрь 2014-го. Она была в почте, когда я приезжала в Этвита. Я оставила ее в этой коробке». «Уже почти восемь, Абигель». «Ты бы лучше отложила это на завтра и собралась». «Как тебе такой план?» «Две секунды». Она кинулась к компьютеру и вывела на экран интерактивную карту. Набрала Боск-Мениль. Появился город и его окрестности. Боск-Мениль на автостраде А-28 между Руаном и Амьеном. Этой дорогой мой отец ехал из Гавра в Нор. Здесь есть площадка для отдыха и заправочная станция. На ней он покупал бензин в последний раз. Расплатился банковской картой в 10.32.4 декабря. Фредерик нашел строчку в банковской выписке. И? Дата. И сумма, Фред. Это было накануне его приезда ко мне. И всего на 22 евро бензина. А ведь от Боск-Мениля больше 200 километров долили. Почему он не залил полный бак? Фредерик нахмурил брови. Абигель не дала ему времени подумать. «Он приехал ко мне только на следующий день, в 15.30. И посмотри на предпоследнюю строчку в выписке. Уплата дорожной пошлины в арасе Тоже 4 декабря. Он ехал, по идее, со скоростью около 130 км в час. От Боск-Мениля до Арраса. А когда ему осталось всего 30 км до меня... Он исчез с экранов радара на полтора дня. Счета из гостиницы, выписке нет. Где он ночевал? Он и тут солгал мне, Фред. В тот день, когда он постучался в мою дверь, он сказал, что выехал из отрита. Этим же утром. Абигель схватила самоклеящийся листок. Что делал папа с 4 по 5 декабря? Она приклеила его на соответствующее место в цепи событий. Он еще раз исчез 5 декабря после обеда. Сказал, что пойдет прогуляться по Лилю. Он вернулся с подарками для леа но мне кажется, что ему нужно было уладить какое-то дело. Часть ответа здесь, я уверена. Фредерик взял сигарету из пачки, лежавшей у клавиатуры, и прикурил. «М -м, согласен, это странно. И исчезновение, и главная история с бензином. «Какой же ты из всего этого делаешь вывод?» «Есть два варианта. Или мой отец залил полный бак в боск-мениле, потому что знал, что ему предстоит еще много ездить до меня, колесить по дорогам, уж не знаю, черт побери, зачем. И когда он приехал ко мне, бак был почти пуст. Или он залил ровно столько, чтобы, переночевав не знаю где, «Приехать ко мне с пустым баком!» Абигель почувствовала, как большая костлявая рука пробежалась по ее позвоночнику. «Он сам спровоцировал случай».